На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мною англичанина. На столике перед ним стоял большой стакан с яркалым напитком, бросавшим овальный отцвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вожделение, которое я уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине. На нее он не смотрел совершенно. а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел. Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые и так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ними. И именно я упомянул о недавней его неудаче.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 при настоящем соприкосновении, из которой и изысканнейшая литература, конечно, становится поужасному и щемало исследованному свиному закону такой же затасканной и общедоступной середины, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, ещё не действовал. Мускулы его музы были ещё слишком крепки,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 — Увлечен лошадьми, — заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего исследования и особенно виртуозно снабжал их на любое расстояние дружеским теплом, когда надобно было, как, например, сейчас заручиться даровым ночлегом. Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал Гонцов, проходил рекламные шествия, но мы не застали его начало, так как оно свернуло вверх в боковую улочку. Удалялся золочёный кузов какой-то повозки. Человек в бурнусе привёл верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади на очень маленьком пони с очень большой чёлкой благоговейно сидел частный мальчик в матроске. помню мы проходили мимо почти высохшей, но всё ещё пустой кофейни. Официант осматривал и быть может потом при голубил страшного подкидыша, нелепый письменный прибор мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню ещё нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх. Я смотрел на острый угол ниненого восходящего шага.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 И как часто бывает, пошлость неизвестнок, к чему относившийся, крепко обвела свой круг воспоминаний, питаясь его грустью. Поднявшись по лестнице, мы ощутили снежбертый площадки. Отсюда видна была нежно-пепельная гора Святого Георгия с собранием крапинок костяной белизны и набаку какая-то деревушка, огибая подножье бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся. Ещё ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис, издали похожий на завёрнутый чёрный кончик акварельной кисти. Справа виднелось море серое в светлых морщинках. У ног наших валялся ржавый ключ. И на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались свисеть концы какой-то проволоки. Я подумала о том, что некогда тут была жизнь. Семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушаешь что-то. Ни настоявшие выше,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 наши дешёвые официальные ты заменяя тем одухотворённым, выразительным вы их, которому кругосветный пловец возвращается обгащённый кругом, а что если я вас люблю? Не навзглянула, я повторил. Я хотел добавить, но что-то, как летучая мышь мелькнуло по её лицу, быстро, странно, почти некрасивое выражение, и она которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась, мне тоже стало неловко. Я пошутил, пошутил, поспешил я воскликнуть, слегка обнимая её под правую грудь. Откуда-то появился у неё в руках плотный букет тёмных мелких, бесскрысно похуччих фиалок. И прежде чем вернуться в гостиницу,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 Налилось солнцем, и теперь оно было солнечно и сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало. Я уже стоял на вокзале в Милане с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мною под платанами, потерпел за фиальтой крушение, влетев на полном ходу.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 but he